Воспоминания 5 «На подходе чисткий дипломатический лайнер!» объявил диспетчер следопытов Праг, пытаясь перекричать гомон голосов в зале отдыха гильдии навигаторов. «Ну что, кто возьмется?» Гул разговоров оборвался, словно захлопнулась звуконепроницаемая дверь. и все присутствующие усиленно начали делать вид, что их здесь нет. Киллари Алонский не был исключением. Он неподвижно сидел на скамье, сгорбившись и обхватив руками свою кружку. Чисы. Что за гнилая удача! Чиссский корабль нарисовался именно в его дежурство. — Киллари! Но ты где? — выкрикнул диспетчер. «Да ладно тебе, Киллари! Я знаю, что ты здесь!» «Вот же он!» — услужливо подсказал коллега, сидевший через пару столов поодаль. Киллари пригвоздил паршивца злобным взглядом. «Да здесь я!» — прорычал он. «Вот и славно!» — хмыкнул диспетчер. «Хватай шлемофон, обматывайся чем надо и уматывай на задание. Твоя очередь отдуваться!» а -а. Снова рыкнул Киллари. Кожистые складки на щеках колыхнулись и снова улеглись, когда он с досадой поднялся и потащился через весь зал к диспетчеру. Он знал, что остальные следопыты едва сдерживаются, чтобы не поглумиться над его неудачей. Случись обратная ситуация, уж он бы вдоволь позлорадствовал. Но никто даже не пискнул. Праг без зазрения совести выберет другого неудачника из своего черного списка, если тот попадется ему на глаза. — И куда они собрались? — спросил Бардром Скофт, объявил диспетчер. — Что они там забыли? Не знаю и знать не хочу. Выход через пятые ворота. Пятнадцать минут на сборы. Он ехидно оскалился. — Отведи там душу. Через пятнадцать минут Киллари стоял с перекинутым через плечо дорожным мешком, наблюдая за тем, как раскрываются ворота стыковочного шлюза, и оттуда выходят двое синекожих в черной форме. «Вы наш следопыт?» — спросил один из них на торговом языке мини -сиат. Ну что же, по крайней мере, эта парочка не возомнила, что все в хаосе говорят на Чеунх. «Да, я...» подтвердил Киллари, проведя рукой по табельной перевязи. «Меня зовут Киллари Уандалонский. Пятый класс. Ага, ясно», — оборвал его синекожей. «Идемте, мы спешим». Развернувшись, он направился обратно к воротам. Киллари потащился следом, мысленно проклиная Прака за то, что так удружил. Часов здесь недолюбливали». По крайней мере, сам Киллари никогда не встречал кого-нибудь, кому нравилось на них работать. Дело даже не в том, что они ставили себя выше других. В конце концов, подобным заблуждением тешило себя большинство биологических видов. Нет, казалось, что чистцы вовсе не признают существование других разумных существ. Было бы над кем себя превозносить. Они в нелепой и раздражающей манере, словно бы... поместили весь хаос в мертвую зону, как будто остальные народы сплошь состояли из необычайно сообразительных зверушек или обязаны своим существованием только тому, что приносят пользу доминации. Чисы едва замечали, кто их окружает, и уж точно не пеклись о судьбе этих окружающих. Мостик, куда привели Киллери, оказался точно таким же, как на других чистских торговых кораблях и дипломатических лайнерах, где ему доводилось бывать. Компактный, но удобный, с постом у рулевого и пультами управления навигацией, защитой и связью. Позади навигационного пульта в командирском кресле сидел капитан, и вся дежурная смена была на местах, кроме навигатора. Само собой, пустующее кресло было предназначено для Киллари. «Следопыт!» — кивком приветствовал его капитан. «Как только вы займете свое место, мы вылетаем!» Кожистые складки на лице Киллари обвисли, он уселся и простер пальцы над клавиатурой. «Ну что же, отведем душу!» Перелет не запомнился ничем примечательным. По команде капитана Киллари натянул на голову шлемофон, гасящий внешние раздражители, и провалился в транс, положившись на шепот великой яви, который разносился вовне и проникал в сознание. Великая явь, как водится, была скупа на откровения и подсказки, отчего лететь приходилось медленнее, чем хотелось бы. К счастью, космос в этой части хаоса был относительно предсказуем, И корабли подстерегало не так много аномалий, из-за которых на протяженных трассах приходилось прибегать к услугам следопытов или других навигаторов. Они достигли бардером с кофта на несколько минут раньше рассчитанного капитаном времени и уж точно гораздо быстрее, чем если бы перемещались при помощи серии коротких прыжков. В конечном счете, стягивая гарнитуру с головы, Киллари поздравил себя с тем, что достойно отработал положенную плату. Он поморгал, чтобы стряхнуть обычную после транса пелену перед глазами и несколько раз сжал занемевшие пальцы. Корабль завис на орбите какой-то планеты, которая гигантским диском вплывала в панораму за обзорным экраном. На мостике почти никого не осталось, кроме навигатора и пилота. «Куда все подевались?» — спросил Киллари. «Помогают послу подготовиться к приему делегации», — ответил пилот. «По традициям народа Скофти посла должен сопровождать самый высокопоставленный офицер, а может и какие-то другие протокольные нюансы всплывут». «Может, всплывут?» — насупился Киллари, оглядывая космос вокруг. «Там было полно кораблей, что на его памяти для такого захолустья было не характерно». «Я думал, что вы чисты». «Ко всему готовитесь загодя!» «Так и есть», — подтвердил Синекожий. «Но усковте опять сменились правители, а вместе с ними и дипломатические протоколы. Послу придется изучать их на ходу». А, протянул Киллари. «Так вот в чем дело. У соседей сменилась власть, и все вокруг озаботились дипломатическими визитами, чтобы поздравить новичка и оценить, насколько он зубаст». «Я не знал, что старому префекту не здоровилось». «Вовсе нет», — обронил Чиз. «Его убили». «А что это за корабль?» «Что?» — опешил Киллари, от удивления расправив кожистые складки. «Убили? И всем наплевать?» «Для Скофти это дело привычное», — равнодушно сообщил пилот. «Так что с кораблем? Какому народу он принадлежит?» Навигатор выглянул наружу, пытаясь уложить в голове столь обыденно преподнесенную новость. — По-моему, народу лиоаоев Новая модель? — Понятия не имею. — Откуда мне знать? — Вы же навигатор, — сказал Чиз. — Вы видели много кораблей разных хозяев? — Да, но я их вижу главным образом изнутри, — хмуро возразил Киллари. — С чего такой внезапный интерес к этому кораблю? Он по многим характеристикам напоминает корабли пиратов, которые повадились трепать грузовики на окраинах доминации Чиссов. «Серьезно?» — с напускным удивлением спросил Киллари. Среди навигаторов давно бродили зловещие слухи, что держава Леоаоев ударилась в пиратство, чтобы поддержать неблагополучную экономику. Большинство новостей приносили проводники пустошей, которые выполняли поручения как раз в том регионе. Но Киллари слышал что-то похожее и от своих ближайших товарищей следопытов. Разумеется, он не мог рассказать об этом чистскому пилоту. Гильдия навигаторов строго придерживалась принципов конфиденциальности и нейтралитета. Что-то не верится. По-вашему, пиратская банда не может покупать корабли местных производителей? А! С некоторым облегчением хмыкнул навигатор. «Получается, ЧИС не подразумевал, что подозревает официальные власти державы?» «Нет, мне понятен ход ваших мыслей. Может, они и покупают?» «Да уж», — кивнул пилот, — «вам доводилось бывать на территории Леоауэв?» «Раз или два. А заново туда провести корабль сможете?» «Из доминации ЧИСов? Конечно. Я могу провести корабль в любую заявленную систему». — Работа такая. — Пока ограничимся державой или у Аоев, остудил его пыл пилот. — А если я хочу зайти не из доминации, а с другой стороны, скажем, от бардером Скофта? — Мы что, летим туда? — Чис уставился в обзорный экран. — Пока нет, — в голосе прозвучала задумчивость. — Может, позже. — Как вас зовут? — Киллари Уан Дуалонский. Хмуро представился навигатор. К чему все эти вопросы? Вы постоянно находитесь в том отделении гильдии, откуда вас сегодня забрали? Я то и дело перемещаюсь между различными участками гильдии, ответил Киллари. — Это проистекает из характера моей работы. Но да, отделение номер 447, мое постоянное место работы. Хорошо, произнес Чиз. Возможно, ваши услуги понадобятся позже. Было бы неплохо, — заметил Киллари, вглядываясь в лицо собеседника. Мало кто из чисов брал на себя труд узнать имя наемного работника, не говоря уже о том, чтобы разыскивать его по отделениям и уж тем более интересоваться конструкцией чужого корабля. Кто он, интересно? — А вас как зовут? — спросил Киллари. — Вдруг вы будете искать меня через гильдию? Младший командир Траун назвал свое имя Чиз. Все верно. Я, несомненно, разыщу вас.